Увеличение материальных средств Во-первых, материальные средства увеличились в громадной пропорции. В царствовании Екатерины государственная территории почти достигла своих естественных границ, как на юге, так и на западе. Из приобретений, сделанных на юге, было образовано три губернии – Таврическая, Херсонская и Екатеринославская – не считая возникшей тогда же земли войска Черноморского. Из приобретений, сделанных на Западе, со стороны Польши, было образовано 8 губерний, которые перечисляю в порядке с севера на юг. Витебская, Курлянская, Могилевская, вилинская Минская, Гродненская, Волынская и Братславская, нынешнее Подольская. Итак, из 50 губерний, на была разделена Россия, целых 11 были приобретены в царствовании Екатерины. Эти материальные успехи являются еще в более осязательном виде, если мы сравним населенность страны в начале царствования и в конце его. В начале царствования Екатерины в 1762 и 1763 годах была произведена третья ревизия. По расчёту пропорции ревизских душ к общему количеству населения последнего считалось по третьей ревизии 19, 20 миллионов душ обоего пола и всех состояний. В конце царствования Екатерины в 1796 году была предпринята, законченная уже преемником Екатерины, пятая ревизия по такому же расчёту отношения ревизских душ к общему количеству населения жителей в империи считалось По пятой ревизии не менее 34 миллионов. Итак, количество населения в царствовании Екатерины увеличилось на три четверти. Вместе с тем усилились и государственные финансовые средства. Ход этого усиления наглядно представляется по ежегодным финансовым ведомостям за все время царствования. В 1762 году государственное казначейство считало всех государственных доходов 16 миллионов рублей. По финансовой ведомости 1796 года сумма всех государственных доходов простиралась до 68,5 миллионов рублей. Итак, население государства в продолжение царства не почти удвоилось, сумма государственных доходов слишком учетверилась». Значит, не только увеличилось количество плательщиков, но возвысились и государственные платежи, возвышение которых обыкновенно принимается за знак усиления производительности народного труда. Итак, материальные средства в царствовании Екатерины чрезвычайно усилились.